глава 12 ложное чувство власти комната тускло освещена настольной лампой на столе аккуратно сложены пачки денег всего около 600 тысяч рублей митя сидит за столом и пересчитывает рубли погруженные в свои мысли рядом на диване валера молча курит наблюдая за ним сквозь клубы дыма На улице слышен шум проезжающих машин, Ленинград накрыт зимним сумраком. «Ну что, шестьсот собрал!» — наконец говорит Митя, бросив деньги на стол. "400 за дань, двести за стволы!» Валера слегка качает головой и затягивается сигаретой. 200 много!» — произнес еле слышно. «Палево!» Митя оборачивается, хмурясь. «Чего?» — говорю Палева". Ровную цифру всегда вопрос вызовут. Они спросят, о себе что взял. Или подумают, что ты им все отдал, а сам остался с носом. Мити скидывает брови, продолжает нервно перекладывать деньги, но уже понимает, о чем идет речь. Ну да, протягивает он задумчиво. А сколько тогда? 170, спокойно отвечает Валера. Чуть меньше, но выглядит естественнее. Подумает, что ты себе взял, и старших не обделил. Мити кивает, выбирая часть денег в сторону. А он тихо усмехается. «Правильно мыслишь. Нечего вопросов лишних поднимать». В этот момент в комнату заходит Даник. Он окидывает взглядом Митю и Валеру, ставит кружку на стол. Валера оглядывается, закуривая сигарету. «С нами поедешь», — кивает он на Даньку. Если Малышевские появится, с тобой отобьемся. Митя бросает взгляд на Валеру и с усмешкой добавляет: Да, сбывало, муж, поспокойнее. Даник поднимает бровь, но быстро соглашается. Понял, я готов. Митя собирает оставшиеся деньги и запихивает их в сумку. Ну все, двинули. Малиновая шестерка подъезжает к зданию на кузнечном переулке 13. Окна темные. Улица пустая, лишь ветер шевелит старые афиши на стенах. Митя выключает двигатель, и машина замолкает. Внутри все замирает на мгновение. «Сидите тут, я быстро!» — говорит Митя, потягиваясь и собираясь выйти. Валера хмыкает, откидываясь на сиденье. «С тобой пойду», — спокойно произнес он. «Ими я вроде как уже заработал». Митя усмехается, взглянув на Валеру через плечо. «Да без базара! Но веди себя прилично! Это тебе не рынок!» Добавляет он, подмигнув, выходя из машины. Валера кивает, коротко усмехнувшись, и они оба направляются к входу. Даник остается в машине, наблюдая за ними через лобовое стекло. На пороге здания стоят два бритоголовых охранника, курящих сигареты. Митя и Валера проходят мимо не обращая внимания на их молчаливые взгляды. Они заходят в полутемный подъезд, поднимаются по скрипучей лестнице, облезлые стены покрыты следами времени. Когда они достигают нужной двери, Митя стучит два раза. Дверь открывается и их приглашает внутрь. В комнате полутемно, за столом сидят несколько человек. Среди них Михаил, старший из тамбовской группировки. Он лениво играет с пачкой сигарет, бросив на ребят короткий взгляд. Митя спокойно выкладывает на стол деньги 300 тысяч за рэкет и 170 за стволы. Михаил молча смотрит на пачки, затем переводит взгляд на Митю. Но ты даешь, Мить, наконец произносит он с легкой ухмылкой. Мы думали, только рекет пронесешь. Мити прожимает плечами, оставаясь невозмутимым. Проявил инициативу, говорит он верно. «Стволы и грузинов купил, протолкнул через слоновских. Кореш мой там знакомый помог». Михаил осматривает деньги, кивает, но тут его взгляд падает на Валеру. Лицо его озаряется легкой усмешкой. «О, зверь собственные пельсоны!» Вдруг говорит он, полуоборачиваясь к остальным. Ну и шороху ты навел, братан!» Братва шепчется, что ты на пустыре восьмирых из малышевских голыми руками уложил. Мити собирается сказать, что они были вдвоем, но Валера его перебивает, поднимая руки и с говорит «Вот этими самыми». Его слова звучат спокойно, но с какой-то зловещей ноткой. Один из присутствующих, не удержавшись, делает шаг назад, явно впечатленный. Михаил кивает с уважением, снова переводя взгляд на деньги. «Молодцы, пацаны! Видно, что не просто рэкать собирать пришли». «Мить, инициатива — это хорошо. Старшие тебя оценят «Есть одно дельца», — начинает Валера спокойно, без лишних эмоций. «Хочу казино открыть». «Без вас, ну, сами понимаете, никак». Михаил приподнимает бровь на мгновение, задерживая взгляд на Валере, затем переводит глаза на остальных за столом. Те переглядываются между собой, явно заинтересовавшись. «Казино, говоришь?» Михаил делает очередную затяжку. И что, ты предлагаешь нам в долю войти? Валера смотрит прямо в глаза Михаилу без тени сомнений. Процент с доходов. Место прибыльное будет, но без крыши не взлетит. Вам процент, мне поддержка. Михаил еще несколько секунд молчит, взвешивая слова Валеры. Затем с легкой усмешкой кивает. «Ладно, давай начнем с малого. Запустишь дело, поглядим, как оно пойдет. Пока не будем жестко на процент садиться. Все это оборота. Как пойдет, тогда и решим. Но учти, за нашей крышей сиди, но не подкидывай нам волокиты». Валера легко кивает, приняв условия. «Сделаем все по красоте. Место хорошее. Свои люди есть. Раскрутим быстро». Михаил кивает, глядя на Валеру с уважением. «Видно, что ты парень с головой, Валера. Не зря кличка у тебя «Зверь». Пробивай свое дело, но, если что, к нам сразу». Митя наблюдает за происходящим, понимая, что дело решено, и валеру вегану взял ситуацию под контроль. Михаил, затушивая сигарету в пепельнице, встает и протягивает руку Валерия. Тот поднимается и крепко жмет ее, Соглашение заключено. Ладно, пацаны, тогда все ясно, добавляет Михаил, оглядывая их обоих. Работайте спокойно, если что, братва вас прикроет. И казино свое раскручивай, Валера. После того, как Валера и Михаил заключили соглашение о крыше для казино, атмосфера в комнате становится немного напряженнее. Михаил бросает задумчивый взгляд на Валеру и делает глубокую затяжку. Затем переводит взгляд на Митю. «Валера, а как ты решать с Малышевскими планируешь?» «Бегать вечно будешь», — произносит Михаил с интересом. Валера, не моргнув глазом, спокойно отвечает. «Разберусь. Спасибо за беспокойство». Михаил на мгновение останавливается, его лицо отражает легкое удивление. Он тихо выдыхает и усмехается. «Нихуя себе! Вот это реально зверь!» «Другой бы уже и на коленях припелся, а ты даже глазом не моргнул». Он снова затягивается сигаретой и обращает взгляд на Митю, прищурившись. «Мить, помнишь, как у Булгакова было? Никогда и ничего не просите. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут». Митя слегка напрягается, накивает, понимая смысл сказанного. Михаил смотрит на него серьезно, как будто хочет, чтобы это запомнилось надолго. Михаил снова выдыхает и встает из-за стола, показывая, что разговор почти закончен. Но перед тем, как отпустить их, он добавляет. «Ладно, дам вам бесплатный совет. Если хочешь с Малышевскими разбираться по уму, забей им в стрело Причем так, чтобы все было прилюдно. Тогда валить тебя уже не по понятиям будут». «Сам стеклу назначил, сам и придешь». Мити и Валера переглядываются. Это был дельный совет. «Сегодня вечером они точно будут в одном ресторане. Забивай стеклу там, при всех. На людях они не смогут ничего сделать», добавляет Михаил, затем слегка усмехается. «Придешь туда, все решите по-своему. Главное, держи яйца крепче». Валера кивает, принимая совет. «Сделаем», – отвечает он спокойно. Михаил вновь кивает им обоим, затем крепко жмет руки. «Всё, пацаны, время бабки. Если что, на связи». Валера и Митя вышли из комнаты, медленно спускаясь по лестнице. На улице их встретил холодный январский ветер, резко ударив в лицо. Когда они отошли на несколько шагов от двери, Митя останавливается и поворачивается к Валере. «Валер, сейчас не просто стрела будет», – начал Митя, глядя серьезно в глаза другу. «Мы туда идем, и ты должен правильный расклад сделать. Пойми, что по понятиям все должно быть четко». Валер молча кивнул, слушая Митю с полной сосредоточенностью. «Протяпа, они скажут, что ты его завалил по беспределу. Но это не так, и ты должен это донести», – продолжил Митя. Он первый полез, сам нарывался на этот конфликт. Да, костетом я его огрел, но он сам на это шел, торговался как пацан. По факту, это его косяк. Валера на мгновение отвел взгляд, вспоминая произошедшее. С Балабасом то же самое. Он сам начал наезжать, это его не специально убил. Просто с течение обстоятельств ты оборонился, когда он наехал. Митя выдохнул пар в холодный воздух и закурил сигарету. А рыжий?» – спросил Валера, прищурившись. Митя поднял бровь, выпуская дым. «Рыжий сам полез, первую руку поднял, а ты его стулом погнал. По понятиям ты ни на кого из них не наезжал первым. Это важно!» – подмигнул Митя. «Ты должен дать понять, что все эти разборки – это их косяки. Ты не начал беспредел, ты отвечал, как четкий пацан». Валера кивнул, явно обдумывая слова друга. «Ладно», — наконец сказал он, — «расскажу все как есть». Они сами начали. Я просто отвечал, по понятиям все должно быть. Мити кивнул, довольный. «Вот так и скажи. Главное, чтобы не выглядело, что ты слабину даешь. Но и на агрессию не нарывайся. Пусть знает, что ты с раскладом пришел, не для войны. Им это нужно понимать». Они сели в машину, где уже ждал Даник. Митя, заведя двигатель, еще раз посмотрел на Валеру через зеркало заднего вида. «Ну что, все понял?» – спросил он, глядя на Валеру. «Да, все понял», – спокойно ответил Валера. Машина тихо тронулась с места, и Даник, сидящий на заднем сиденье, наконец нарушает тишину. «Ну, как все прошло?» Валера, глядя вперед, пожимает плечами. «Вроде», – отвечает тон, но затем морщится и бьет кулаком по колену. «Блин, а название ресторана-то не спросили?» Мити смеется и включает радио. Машину наполняет мелодией песни «The Lady in Red» в исполнении Крис Де Бурдж, популярная и знакомая каждому. «Да тут большого секрета нет, куда они ходят?» – усмехается Митя, подпевая мотиву песни. «В Прагу, конечно. На Лиговском они праздники всегда там отмечают». Валера кивает, бросив взгляд на Митю. «Ну, ясно», — пробормотал он. Песня продолжает играть, и Митя начинает негромко подпевать словам. Мелодия плавно наполняет салон машины, создавая легкую атмосферу. «Lady in red, Голос Мити звучит неуверенно, но он продолжает напевать мелодию, не замечая, что коверкает текст песни. Валера с усмешкой бросает на него взгляд. «Сильно ты, брат, по-английски шпаришь». Мити только пожимает плечами и смеется. «Главное, душа поет, а не слова ваши там всякие». Песня продолжает звучать, заполняя салон машины. Через несколько секунд Митя, приподняв голову от музыки, Внезапно произносит. «Слушай, а что, если твоих пацанов с Афгана подтянуть к нам?» Даняка оживляется, кивая. «Троих точно могу организовать. С остальными не все так гладко», — добавляет он с сожалением. Митя перебивает его. «Да, я помню. Кто спился, кто потерялся. Слишком много ребят после Афгана не вернулись в реальную жизнь». Мити внезапно поворачивается к Валере, слегка усмехнувшись. «Слушай», — начал он, «Михаил ведь говорил, что слух пустили, будто ты на пустыре пацанов голыми руками завалил. Это ж никто не знает, что с нашей стороны пятеро было и перестрелка шла. Ловко ты меня остановил ляпнуть, как дело было». Валера хмыкнул, глядя в окно, как будто это не имеет для него значения. «Чего об этом говорить? Пусть думают, что хотят», — равнодушно бросил он. Митя закурил, выпуская дым в щелка окна, затем вдруг задумчиво поднял глаза и улыбнулся. «Слушай, а ведь это можно использовать», — задумчиво сказал он, оглядывая Валеру. «Раз уж вокруг тебя такой антураж пошел, почему бы и нет? Малышевский ведь не знает всех подробностей. Давай наведем на них жути». Валера чуть нахмурился, но Митя продолжал. «Скажем, что они на нас на пустыре полезли, решили завалить, а ты по понятиям слабину не дал. Да и подробности перестрелки опустим, пусть думают, что ты их голыми руками рвал. Это сыграет нам на руку, будет страшнее их давить, если они верят в твою силу». Валера усмехнулся, но оставался молчаливым. Митя повернулся к нему, выпуская облачко дыма. «Только под дурака не коси, братан!» Меньше болтай, больше молчи, будь загадочным. Пусть люди сами додумывают, от этого они больше бояться будут. Фантомас, типа! Мити засмеялся, и Валера хмыкнул в ответ, понимая хитрость предложения. Даник, сидя на заднем сиденье, усмехнулся вместе с ними. Мити кивнул, явно довольный своим планом. Да, все будет четко. Пусть думают, что ты их один уложил. «Никто лишнего не спросит, а те, кто не знает деталей, испугаются еще больше». Машина все так же плавно двигалась по заснеженным улицам Ленинграда. Митя, задумчиво глядя в окно, вдруг повернулся к Валере с новой идеей. «Слушай, Валер!» — сказал он, слегка улыбаясь. «Думаю, нам надо перестрелку на фуфорице как следует». Валера бросил на него быстрый взгляд, приподняв бровь. «В смысле?» Митя затушил сигарету в пепельнице и хмыкнул. «Ну, чтоб вид был, понимаешь? Мы же не просто пацаны с улицы. Надо выглядеть, как матерые бандиты. Пусть видят, что у нас все по-зрослому. Деньги, власть – это тоже часть игры». Валера немного усмехнулся, видя, как Митя увлекается своей идеей. «Ясно, ты про шмотки говоришь». «Именно», – подтвердил Митя. «Доедем до хаты, я Тани не наберу Пусть прикупит что-нибудь по матери для нас троих. Надо показать, что мы не хрен с бугра». Даник, сидящий на заднем сиденье, бросил взгляд вперед, присоединившись к разговору. «А это мысль?» «Я давно хотел сменить шмотки, а то выгляжу, как будто только из задницы выполз». Митя засмеялся и кивнул. «Вот и хорошо. Будем выглядеть так, чтобы с нами не только базарили, но и боялись». «Как говорит Михаил, внешний вид – это тоже сила». Машина медленно подъехала к таксофону на углу улицы, и Митя заглушил двигатель, но не спешил выходить. «Сейчас, наберу, пусть шмотки организует», – сказал он, потянувшись за монетами, но и задержался в машине. Даник, сидя на заднем сиденье, задумался и, немного подавшись вперед, спросил. Мить, а мобилы бы нам замутить?» «Я такие в кино видел». Митя ухмыльнулся и, обернувшись к нему через плечо, ответил. «Мобила. Вещь, конечно, нужная. Только сейчас они стоят штуки 3-4 зеленых, не меньше». Даник широко раскрыв глаза и переспросил. «Нифига себе! А это сколько в деревянных?» Митя прищурился, быстро прикинув уме и кивнул. «Но тысяч получится, если по рынку брать». Даник присвистнул, откинувшись на сиденье. «Четыреста кусков? Да за такие деньги полквартиры можно взять!» Валера усмехнулся, глядя в окно. «Ха-ха, вот-вот. А мы мобилу брать собираемся!» Митя хмыкнул, продолжая сидеть за рулем, затем наклонился к ним и добавил. «Хотя, знаешь, есть один вариант дешевле. Через кореша можно замутить за сотку». «Связи есть, все чики-пуки будет!» Даник оживился, в его глазах появилась заинтересованность. «За сто кусков!» «Нихилов все равно!» мити кивнул. «Конечно, только пока одной хватит на всех. Для дела пойдет. Один звонок может многое изменить, а на понты, пока раскошеливаться, жаба душит!» Даник кивнул, соглашаясь. «Ну да, одна на всех, это уже лучше, чем без связи!» По пути домой они заехали к знакомому Мити. Митя вышел из машины, чтобы приобрести мобильный телефон, и вскоре вернулся с Мотороллой. Приехав домой, Дани сразу же начал играться с телефоном, рассматривая его со всех сторон. Митя, наблюдая за этим с улыбкой, вдруг выдал. «Слушай, Валерон, если мы сегодня хотим шугануть этих упырей, я тут придумал одну забавную тему». Валера присел на стул и, прищурившись, спросил. «Ну, рассказываю, раз придумал». Митя, предвкушая веселье, начал объяснять. «Короче, я -то не наберу, когда будем подъезжать к ресторану, чтобы она перезвонила минут через десять. Когда мы будем уже внутри, я отвечу на звонок и такой типа... «Да? И что? Ну, возьми людей с полсотни и разберись!» «В смысле? Ну, раз вас только три десятка есть...» тогда простим их». «В смысле хорошо? Голову включи. Да, сейчас. Потом я тебе, Валера, передаю трубку, над которой Таня по-любому будет угорать. А ты выдаешь что-то типа «Подвесьте их за ноги, я приеду и выбью все дерьмо сам, раз так». Митя рассказывал это с удовольствием, а Валера, посмеиваясь, спросил. «Ты думаешь, они поведутся на такую фигню?» Митя ухмельнулся. Ну да, а что? Мы же должны соответствовать твоей репутации.